Глава восьмая. Кладбище 2. Вы позволите к вам присоединиться, спросил доктор Шрам. Складки, пролегавшие у него от ноздрей к уголкам рта, стали ещё глубже. Ухмылка получилась почти мефистофельская. Прошу вас, сказал Алейн и, повернувшись к медсестре, добавил: если сестра Джексон не возражает. Та сидела поджав губы, смотрела в пустоту перед собой и молчала. А молчание знак согласия, пошутил доктор Шрам. Я надеюсь. И сел за стол. Что будете пить? спросил он. Я больше ничего, благодарю вас, ответил Алин. На службе? Ну вы. Точно. Сестра Джексон встала. Боюсь, мне надо идти. обратилась она к Алину с сомнительным успехом стараясь сохранять светскость манер я и не думала что уже так поздно ещё не поздно сказал шрам всятев она села первый раунд за доктором подумал алин звонок возле вас алин продолжил доктор будьте любезны алин нажал кнопку на стене у себя над головой Шрам наклонился вперёд, на Аллий на сильно пахнуло виски. Он заметил, что глаза у доктора налиты кровью, и взгляд не вполне сфокусирован. "Я случайно проезжал мимо", небрежно пояснил тот, и склонив голову к сестре Джексон, добавил: "И заметил вашу машину, и вашу суперинтендант". Сестра Джексон оказала нам любезность прояснить кое-какие детали. Это, кажется, называется оказать помощь следствию, как правило, в нехорошем смысле. Вы начитались жёлтой прессы, пошутил Алень. Подошёл официант. Доктор заказал большой скотч. Уверены, что ничего не хотите, уточнил он, обращаясь к соседям по столу, потом снова к официанту. Поправка: принесите два больших скотча. Только не для меня, это точно, сказал Алин. Два больших скотча, повторил Шрам повысив голос. Официант с сомнением взглянул на Алина. Вы слышали, что я сказал, упорство во лдоктор, два больших скотча. Алин решил, что это тот случай, когда следует стерпеть лишнюю каплю сумасбродства. Одно неверное движение с его стороны И он всё испортит. За столом воцарилась полная тишина. Официант ушёл и вернулся. Громко тикали настенные часы. Доктор Шрамх очень быстро прикончил первый из двух стаканов и, продолжая улыбаться, принялся за второй. Его он пил медленно, сосредоточенно, смакуя, покачивая содержимое. Сестра Джексон сидела абсолютно неподвижно. Что она вам тут рассказывала, вдруг требовательно поинтересовался шрам у этой дамы их богатая фантазия, вы должны это иметь в виду. Если быть совсем-совсем честным и откровенным, она первостатейная лгоня, а не так ли, милая? Вы следили за мной? Прошло много времени с тех пор, как я перестал это делать, дорогая. Намек Ален представил Так приятно было бы врезать доктору Шрабу, вынужден настаивать, сказал тот. А вы уж простите, но сами видите, как складывается обстановка. Я отлично даю себе отчёт в том, что вы подумаете, будто у меня был мотив для совершения этого преступления, если преступление и впрям имело место. Поскольку я наследник, постольку я и подозреваемый. Конечно, бесполезно с моей стороны говорить, что я сделал предложение Сибил не. Он наставил указательный палец на Алина не потому, что позарился на её деньги, а потому что любил её. Да, любил, и именно в этом он уставился на сестру Джексон. Вся беда. Речь его разносилась теперь по всему залу. И напоминала монолог пьяного комического персонажа какой-нибудь пьесы. Тебе бы хотелось, чтобы всё было именно так. Тебе бы хотелось верить, что я вернулся из Лондона раньше и убил её ради денег. Ты же настоящая рыхнувшаяся сука. Господи, ты ведь даже грозила, что сама до неё доберёшься. Что? Неправда? Не грозила ведь. Где этот чёртов официант? Он встал, навес над столом, и, опираясь на него левой рукой, правой нажал кнопку на стене над головой Алина. Вдали послышался звонок. Лицо Шрама находилось в 3 дюймах от лица Алина. Сестра Джексон съёжилась на своём стуле. "Какая мерзость", воскликнула она. Алин оторвал доктора Шрама от стены и усадил на стул. Потом направился к двери, из которой должен был выйти официант, и когда тот появился, показал ему своё удостоверение. "Джентльмену уже достаточно", сказал он. "Я всё уложу сам. У вас ведь есть чёрный ход". "Туда есть с опаской", подтвердил официант и после запинки добавил: "Сэр, он собирается заказать ещё один скотч". Вы можете соорудить слабенький напиток, чтобы он выглядел как двойной скотч? Вот вам, это за всё и сдачи не надо. Договорились. Большое спасибо, сэр, ответил официант, мгновенно оживившись от любопытства и благодарности. Сделаю всё, что смогу. официант зарал доктор Шрам. То же самое ещё раз. Ваш выход. сказал Алид. Что мне ему сказать? Сейчас, сейчас, сэр, подойдёт это Шекспир, рискнул предположить официант. Точно. А официант сейчас, сейчас, сэр, смущённо назвался официант, подойдя к столу и собрав пустые стаканы, он поспешно удалился. Странный официант, сказал доктор Шрам, Так вот, я настаиваю, чтобы меня проинформировали по причине, которую я только сейчас исчерпывающе объяснил. Что она сказала про меня? Вы вообще не фигурировали в нашем разговоре, ответил Алин. Это вы так говорите. Сестра Джексонс с каким-то одурманиным и испуганным видом, возвращаясь к своей обычной манере общения, повернувшись к Алину, произнесла так, словно никакого перерыва в их разговоре и не было. Я бы не поступила так низко, вы с ума сошли, сами не понимаете, что говорите. Она с пала. Почему же тогда вы не сообщили о своём визите, спросил Ален. Это не имело никакого значения. А вот этот вздор это, если это правда, смогла бы установить, что в то время она была ещё жива. На доктора Шрама вдруг снизошёл момент временной трезвости, какими пьяные люди порой поражают, и он сказал: "Я правильно понял, сестра? Вы заходили к ней в комнату?" Сестра Джексон проигнорировала его, а вместо неё ему ответил Алин: "Да, около 9 часов" и не сообщили об этом. Почему? Почему позвал он к Алине? Я не знаю, может быть, побоялась, а может быть, потому что Сестра Джексон, перебивая его, сдавленно выкрикнула: "Нет, о Боже мой, нет. Он всё поймёт неправильно. Сделает поспешный вывод. Всё было не так. Она спала естественным сном. С ней не было ничего необычного. Вернулся официант со стаканом, наполненным до половины. "Уберите", скомандовал Шрам. "А мне нужна ясная голова. Принесите лёд, принесите мне много льда". Официант взглянул на Алейна, тот кивнул. Официант удалился. "Я ухожу", сказала сестра Джексон. "А вы останетесь на месте, если не хотите получить подзатыльник". А вы добавил Алин. Останьтесь на месте, если не хотите, чтобы вас арестовали. Ведите себя прилично. Доктор несколько секунд сидел, помолча уставившись на него, потом пробормотал что-то вроде, кто бы говорил, достал из нагрудного кармана безупречно чистый носовой платок, положил его на стол и стал складывать по диагонали. Вернулся официант с миской полной льда. Я буду обязан доложить управляющему, сэр, промямлил он, адресуясь к Алину. Если ваш приятель опять начнёт шуметь, мне придётся беру ответственность на себя. Скажите управляющему, что идёт экстренная полицейская операция. Передайте ему мою визитку. Вот, пожалуйста. Это это же не касается того происшествия в Ринглоде, правда? как раз касается. Давайте мне лёд и исчезните. Вот и славно. Алин поставил миску на стол. Дрожащими руками Шрам начал выкладывать лёд на насовый платок. "Все стра, нетерпеливо сказал он. Заверните лёд в платок, пожалуйста". К величайшему удивлению Алина, она быстро и профессионально сделала то, что он просил. Фредам ослабил галстук и расстегнул воротник рубашки. Они действовали словно собаки Павлова, повинуясь рефлексом. Он уткнулся лбом в стол, она положила узелок со льдом ему на затылок. Он охнул. Тонкая струйка воды побежала у него по скуле. "Подержите так", скомандовал он и начал дрожать. Наблюдая за этим представлением, Ален подумал о том, Так непредсказуемым бывает поведение пьяных людей. Сестра Джексон пребывала в состоянии, которое не очень точно определяется как спасибо, мне достаточно. Обезил Шрам на более высокой стадии опьянения, однако он не утратил способности оценить своё состояние и до известной степени с ним справится. И вот они в тандеме действуют автоматически, слажено. И страха, как был уверен Алин, собрав всю свою оставшуюся не очень надёжную способность соображать. Сестра Джексон продолжала держать лёд, а на столе собралась уже приличная лужа, и вода начала капать на пол. "Достаточно", сказал наконец доктор. Сестра Джексон засунула его платок с остатками льда в миску. Алин предложил ему свой, и шрам промокнул им лицо. Потом застегнул воротник рубашки и подтянул галстук. Словно сговорившись, они с сестрой Джексон одновременно сели за стол друг против друга. Алин на банкетке оказался между ними, как рефери, подумалось ему. Эффект усилился, когда он достал свой блокнот. Они не обращали на него ни малейшего внимания. сверля глазами друг друга он с неприязнью а она с леновастью не отводя взгляда шрам достал расчёску и причесался и так сказал он наконец что же произошло вы вошли в её комнату в 9 и говорите что она спала а вы он ткнул уж пальцем в Алина подтверждаете что она была мертва так Я не утверждаю, я лишь предполагаю. Почему? По нескольким причинам. Если бы миссис Фостер спала мирно и естественно, то трудно объяснить, почему сестра Джексон не сообщила о своём визите к ней полиции. Я бы сообщила, если бы с ней было что-то не так, а грознулось там. А вы полагаете, это было самоубийство? спросил доктор Она спала. Вы видели таблетки, разбросанные на столике у кровати? Но нет, нет. Вам не показалось, что она была под воздействием наркотиков. Она спала мирно и естественно, спала. Вы видел ржавтиев, да? Да, ножи, ну повернувшись к Алине, сестра затараторила: "Вы понимаете, я испытала шок. когда он позвонил и сказал мне я прибежала и мы сделали всё такой шок я начисто забыла как выглядела комната до того начисто для вас это не было никаким шоком серьёзно сказал доктор Шрам вы тёртай калач опытная медсестра и вы ничуть не сожалели о её смерти моя дорогая вы злорадствовали и едва удерживались от смеха Не слушайте его, залепетала сестра Джексон, обращаясь к Алину. Это всё ложь, чудовищная ложь, не слушайте. Нет уж, послушайте, перебил её доктор. Это же настоящая фурия, суперинтендант, вы же видите. О, да, узнал она Сибил. Она сказала, что желает Сибил смерти, и она не шутила. Это факт, уверяю вас. Емагов вам сказать, что то же самое она чувствовала по отношению ко мне и сейчас чувствует. Вы только посмотрите на неё. Не то, чтобы сестра Джексона являла собой комическую фигуру, но впечатление безусловно производило нелепое. Бархатный берет съехал на левый глаз, и ей приходилось запрокидывать голову под причудливым углом, чтобы смотреть из-под него. В странной и чрезвычайно неприятной ситуации, которая сложилась, она на миг напоминала Алину, гротескную даму с шуточной открыткой. Последовал обмен обвинениями, которые выкрикивались одновременно. Это было ссора из тех, что для следователя Аманна небесная. Алин всё записывал прямо у них под носом, и как уже бывало ранее, испытывал в тот момент острую неприязнь. в своей работе. Они повторялись до тошноты. Онасыпала типичные клише отвергнутой любовницы. Он по мере того, как речь его становилась более членоразделной, тоже терял всякую осторожность и всё больше конкретизировал свои обвинения в том, что она угрожала причинить вред Сибил Фостер и даже намекнул, что во время пребывания в 20-м номере Она могла посодействовать Сибил принять смертельную дозу. После этих слов оба вдруг замолчали, в ужасе уставившись друг на друга, а потом впервые начался обмен любезностями на аляна. Тот закончил делать записи и закрыл блокнот. Я могу и вероятно должен попросить вас проехать со мной в полицейский участок и подать заявление. Там вы можете отказаться что либо говорить или писать, пока не встретитесь со своими адвокатами. Но всё это впустую уйдёт уймо времени. Потом вы можете заявить, что оба были мертвецки пьяны и что я, воспользовавшись вашим ослабевшим состоянием, неправильно истолковал ваши заявления и захотите забрать их обратно. Всё это будет утомительно и непродуктивно. А вместо этого я предлагаю, чтобы вы вернулись в Ренклот, всё хорошенько обдумали и после этого составили свои заявления. Полагаю, вы были слишком заняты, чтобы обратить на это внимание, но я подробнейше всё записал. Я сделаю расшифровку вашего разговора и приглашу вас подписать её. А теперь вам, наверное, хочется уехать. Если, разумеется, вы в состоянии вести машину, Если нет, вам стоит пройти в туалетные комнаты и сунут два пальца в рот. Я буду с вами на связи. Хорошего вам вечера. Он оставил их с открытыми от изумления ртами, сел в машину и подождал 5 минут, пока они не вышли. Каждый сам по себе, ступая с нарочитой осторожностью, они проследовали к своим машинам и очень медленно отъехали.